Моя девичья фамилия Смит, на мексиканскую не похожа, верно? Да, не особенно. И потом, я даже не из этих мест родом, я из Аиевы, а зовут вас как Кора. Можешь звать по имени, если хочешь. И тут я смекнул. Чего это она так разнервничалась? Энчелада здесь ни при чем, как и черные волосы. Белой она себя не чувствует, потому что она выскочила из-за этого грека. И, наверное, даже боится, как бы я не стал звать ее миссис Пападакис. Заметана кора. Ну, а я, Фрэнк, идет. Она стояла так близко, что я ощущал ее запах, я сказал ей на ухо, почти шепотом, — как тебя угораздило выйти из этого грека, а? Она аж подпрыгнула, точно, ее кнутом хлестнули. Не твое дело, еще как мое! Бросил я, уходя. Я добился, чего хотел. Загнал ей занозу под ноготок, глубоко загнал, чтоб почувствовала. «Теперь шутки в сторону. Теперь только дело. А дело между нами только одно, может быть, это она усекла, и вилять не станет, либо да, либо нет. Что мне нужно, она поняла, и что раскусил я ее, тоже поняла». Вечером за ужином Грек взбеленился на нее за то, что она мне жареной картошки не захотела добавить. Он старался, чтобы мне у него понравилось, чтобы я не дал тягу, как другие. Положи ему еще, человек проголодался, картошка на плите. Он что, сам взять не может? Да ладно тебе, Ник, вмешался я. Я еще с этой не справился, а он свое гнет. Будь у него хоть ложка мозгов. Он бы, конечно, догадался, что все это неспроста потому как не такая она была женщина, чтобы мужика к плите гонять, это уж точно. Однако Грек совсем тупой был, никак не хотел от нее отстать. Мы сидели за кухонным столом, а они на противоположных концах, я посередине, я не смотрел на нее, однако халат ее разглядел. Обычный белый халат, который где угодно носить можно, хоть в больнице, хоть в пекарне. Утром он у нее чистенький был, а сейчас малость помялся и вид потерял. Я снова почуял ее запах. — Да ради бога! — сказала она, вставая, чтобы принести картошку. При этом халат ее на мгновение распахнулся, и я увидел ее голую ногу. Когда она добавила мне картошки, мне уже было не до еды. — Ну вот, пожалуйста! — — Сколько шуму было, а он к ней не притраивается, — проворчала она. — Это его дело, главное, чтобы было, — ответил Грек. — Да я вообще-то не голодный, — заметил я, — в обед наелся. Грек держался так, будто одержал великую победу. А теперь готов был простить свою женушку, мол, глядите, какой я добрый да великодушный. Она у меня хорошая, — проворковал он, — моя беленькая, маленькая птичка, голубка моя беленькая. Он подмигнул мне и потопал наверх. Мы с ней остались вдвоем и сидели, не произнося ни слова. Вернулся он с большой бутылкой и гитарой. Он налил мне вина, но это оказалось какое-то приторное греческое пойло и меня едва не страшнило. А потом он запел. У него был тенор, не песклявенький какой-нибудь теноришка, а настоящий, сильный тенор с таким рыданием на высоких нотах, как на пластинках Карузо, но слушать мне его было не в моготу. С каждой минутой я чувствовал себя все паршивей. Он поглядел на меня, Поднял меня со стула и вывел на улицу. — Давай, давай на воздух, и все проходит. — Ерунда! — пробормотал я. — Я в порядке. — Ладно, ладно, присядь тут, отдохни. — Ты иди, — сказал я, — все нормально. Переел я малость, вот и все. Он вошел в дом, и меня тут же вырвало. Прямо наизнанку вывернуло. Не то от картошки, не то от вина. Я так хотел эту бабу, что все утро переворачивалось. Утром с дома сорвало вывеску. Задуло где-то в полночь, а к утру поднялась настоящая буря и вывеску сорвало. — Черт, черта себе, — сказал я, — ты посмотри, чего ветер натворил. — Да, большой ветер, — отозвался грек, — я всю ночь не мог засыпать. — Да уж куда больше, — усмехнулся я. — Ты погляди на вывеску-то. — Да, разбился. Я возился с валявшимися на земле остатками вывески, а он стоял и смотрел. — Где ты вообще раздобыл эту вывеску? — спросил я. — Тут была, когда я таверну купил. — Дрянь вывеска, — скажу я тебе. Удивляюсь, как ты еще в трубу не вылетел с такой вывеской. Потом я пошел заправлять машину, а он остался переваривать то, что я сказал. Когда я вернулся, он все еще стоял, вылупив глаза на вывеску, которую я привалил к стене у дверей закусочной. Три лампочки разбились, а половину уцелевших не зажглась, когда я подключил провода. — Лампочки меняем, вешаем на место, будет хорошо, — заключил он. — Как скажешь. А что, плохо? «Да как тебе сказать? Старая она больно. Таких с лампочками уже не встретишь нигде. Сейчас неоновые делают. Смотрится лучше, и электричество меньше жрут. А сама надпись «У двух дубов» — ну и что? Лично у меня слюнки от этого не текут. Не возникает желания остановиться, червячка заморить. От такой вывески одни убытки, а тебе и не вдомек. «Ничего, ремонтируем, будет хорошо». «А новую почему не хочешь сделать?» «Я занят», — сказал он, и исчез в доме. Однако очень скоро он вернулся с большим листом бумаги в руках. Он собственноручно нарисовал новую вывеску, раскрасив ее цветными карандашами, красным, синим, зеленым. Надпись гласила «Таверна у двух дубов». Еще «Кушайте на здоровье!» и барбекью, и комнаты туалетного отдыха, и эн-пападакис. Блеск, — сказал я, — на такую вывеску всякой клюнет. Я исправил ошибки в словах, а он, подумав, украсил буквы кудрявыми завитушками. — Слушай, Ник, а зачем нам вообще старую вывеску на место ставить? Езжай прямо сейчас в город, тебе там мигом новую сделают. Вывеска высший класс, это я тебе говорю точно. И потом для дела важно, какая вывеска такое и заведение, так ведь я дело ей богу сейчас поехал.